Глава 10. Чтобы не таскаться с клеем из одного конца города в другой, Гена решает завести пакет сразу в новую комнату, а заодно и проверить, не приготовила ли Орехова очередной подарок. Она и замок могла заменить или еще что придумать. Ума на пакости ей не занимать. Чем ближе подходил он к дому, тем навязчивее становилась тревога. Но ключ легко вошел в замок, и дверь легко открылась. Даже привычного тявканья не раздалось, разве что по-прежнему шибала псиной. Но предчувствие не обмануло. Сюрприз ждал его в комнате. Конструкция, напоминающая складской стеллаж, в его отсутствие превратилась в самодельную, так сказать, стенку. На каждой ячейке появились дверцы, Из полированной плиты, навешанная на дефицитные рояльные петли, подогнанные пусть и не очень тщательно, но без бросающихся в глаза перекосов. Гена смотрит на обнову и ничего не может понять. Голова отказывается искать объяснение этому невероятному превращению. Из любопытства он открывает крайнюю дверцу, внутри сработана намного топорнее. из неструганных перегородок торчат пробитые насквозь гвозди, фанерные полки покороблены. Сами собой приходит соображение, что и как можно переделать. Но переделывать можно только собственную вещь. А чья это? И как она здесь появилась? За ответом надо идти к Ореховой. «А что, нравится?» — спрашивает Надежда Исанна. «Грубоватая работа. Ты, наверное, привык к импортным гарнитурам?» «И все-таки откуда это взялось?» — повторяет Гена вопрос. «Мастера сделали. Сосватала я их давно, еще до всей этой канители. А вчера они пришли. Я женщина деловая, уговор для меня дороже денег. Аванс они еще раньше получили. А дальше что?» «Плати шестьсот рублей и пользуйся». «Сколько-сколько?» «Шестьсот. Сколько? Глухой, что ли?» «Может, шестьдесят. Ты что, издеваешься?» «А ты?» «Да здесь материала на четыре сотни и на столько же работы». «И это ты называешь работой?» Гена открывает дверцу и указывает на полку. «Занозу упаришься вытаскивать после такой работы». Если хочешь посмотреть, что называется хорошей работой, съезди в мою комнату и посмотри, что я Борису оставил. Нечего мне делать в вашем бардаке, еще заразу какую подхвачу. Как хочешь, только я торговаться не намерен. Менялся я с Борисом, с ним и определим, кто кому должен. Этот развратник отсудил у меня комнату, а мебель принадлежит мне и сыну. Ну и забирай ее себе. Дарю на бедность. Как я ее заберу? Она же капитально встроена. Сама говорила, что ты деловая женщина. В общем так, базарить я с тобой не собираюсь. Я знала, что этим кончится. Не хочешь добровольно? Заплатишь по суду. Но это мы еще посмотрим. Как миленькой заплатишь. Она круто разворачивается и уходит. Гена намеренно громко смеется ей вслед. Он уже знает, что надо делать. Вычислив время, когда Орехова на работе, а Юрка в школе, он отпрашивается у своего начальства, приезжает, осторожненько, чтобы не поцарапать полировку, разбирает шкаф и складывает его по частям аккуратными стопочками в коридоре, даже шурупы собирает в полиэтиленовый пакет, но оставляет его у себя. чтобы вручить присутствии представителя власти. Работает он без перекуров и за три часа успевает вынести шкаф и закончить врезку замка. Возле подъезда он встречает Елизавету Петровну с четвертого этажа. «Ну как, обживаетесь?» спрашивает бабушка. «Все отлично», отвечает Гена. «Настроение у него приподнятое и незаметно для себя он начинает петь». Вечером к нему заявляется Борис. Когда в дверь постучали, Гена подумал, что идет открывать разъяренной Надежде Александровне, и заранее придал лицу невозмутимое выражение, собираясь сказать нечто вроде «Какими судьбами в такой поздний час уж не случилось ли чего?» Хотелось еще сильнее разозлить ее, но пришлось утешать. Усталый, потерянный. Совершенно не похожий на себя Борис, плюхается на стул и с каким-то собачьим подвывом кричит. «Не пойму, чего она добивается! Убей меня, не пойму! У тебя случайно выпить нет?» Гена видит, что Борис уже успел принять. Раньше за ним такого не замечалось. Если и выпивал, то исключительно ради деловых знакомств или с девицами, и то осторожно. А в одиночку, с тоски, да чтоб еще выпрашивать, никогда. Было до вчерашнего дня. Да Славик завалился. Разве после него уцелеет? Знаешь, какую телегу она сочинила про меня? Знаю. Был вчера в управе. И туда дошло. Но бог с ней, с управой. За последний год мои косточки там и перемыли, и выполоскали. Меня другое бесит. Какого дьявола мои теперешние коллеги носятся с этой писаниной? Неужели поверили? Нет, конечно. Последним идиотом надо быть, чтобы поверить в такую галиматью. Но не нравится мне это. Кому такое понравится? Это стерва не остановится. Она и Ленке на службу может написать. Кто ее знает? От нее все можно ожидать. Она и мне подарочек преподнесла. Потребовала 600 рублей за мебель. Какую еще мебель? Гена рассказывает историю появления в его комнате полированной стенки. С мастерами, значит, договорилась. Борис заходится плачущим смехом. Ну, молодец! Эти полки я сгородил три года назад. И полировки я натаскал. Помнишь, в управе ремонт делали? Смотрю, Тарасов прикручивает к багажнику что-то плоское, завернутое в бумагу. А я что, хуже его? Собирался закрыть, до да руки не дошли. Значит, полировка ворованная. Ты имеешь в виду, есть ли на нее документы? Есть, Генаша. Надежда такие штучки наперед видит. Но городьбу начинал я. Уже и дверцы напилил, они на балконе лежали. Шарниров достать не мог. Я сразу понял, чья работа. Фасад еще туда-сюда, а внутри, как в дачной временке. В деревне сортиры лучше отделывают. Привыкли заботиться о внешнем лоске. Да что теперь говорить? Я разобрал по досточке и сложил у нее под дверью эти шестьсот рублей. Слушай, ты молодчина. Лучше с ней не связываться. «Поздно, предупреждаешь, уже связался. Теперь надо думать, как развязаться». Гена специально задевает Бориса, но тот упорно не замечает уколов и переводит разговор на свои беды. «Коварная баба! Откуда что взялось? Последняя телега, например. Зачем? Все, что хотела, получила. Все ей оставил. Вроде бы и успокоиться пора». какая ей польза от моих неприятностей, выживет меня с работы, уйду в какую-нибудь шарагу и станет она получать 30 рублей по исполнительному листу. В будущее смотрит, алименты все равно скоро кончатся, Четыре года она перебьется, а дальше ты один будешь страдать. Вот именно, кровная месть и вид Бориса, и голос его, Откровенная мольба о сострадании, но у Гены ни сострадания, ни жалости. Не верит он ему. Пусть рассказывает другим про свои несчастья и перед другими разыгрывает из себя жертву. Перед теми, кто не видит, что жертва это прежде всего рассчитывается за собственное удовольствие. Но с какой стати? за эти удовольствия должен платить он, Гена. Борис продолжает свои излияния, а Гена прислушивается к шагам в коридоре. Ему почему-то кажется, что с минуты на минуту должна ворваться Надежда Александровна. Не может она не приехать. Не в ее это характере. Влетит она, разъяренная, и увидит муженька. Тот-то выйдет разговорчик. Будет чего и посмотреть, и послушать. и прояснить кое-что можно будет, но Орехова не приезжает.